Мыши Стало мышам плохо жить от кота, что ни день, то двух-трех заезд. Сошлись мыши и стали судить, как бы им от кота спастись. Судили-судили, ничего не смогли вздумать. Вот одна мышка и сказала. Я вам скажу, как от кота спастись. Ведь мы потому и гибнем, что не знаем, когда он к нам идет. Надо коту на шею звонок надеть, чтобы он гремел. Тогда всякий раз, как он будет от нас близко, нам слышно станет, и мы уйдем. Это бы хорошо, сказала старая мышь. Да, надо кому-нибудь звонок на кота надеть. Вздумала ты хорошо, а вот навяжи-ка звонок коту на шею. Тогда мы тебе спасибо и скажем.